Эрнст Теодор Амадей Гофман. Сказки. Приключения в новогоднюю ночь. Предисловие издателя. Странствующий энтузиаст, а из его дневника мы заимствуем еще одну фантастическую пьесу в манере колло. Судя по всему, столь мало разделяет свой внутренний мир и мир внешний, что и самая граница между ними едва уже различима. Однако именно благодаря тому обстоятельству, что ты, благосклонный читатель, не можешь отчетливо видеть этой границы, духовицу и удается завлечь тебя на другую ее сторону. И тогда ты Нежданно-негаданно оказываешься В неведомом волшебном царстве. А странные его обитатели С легкостью вторгаются в окружающий тебя внешний мир И начинают обходиться с тобой по-приятельски, Словно старинные знакомцы. Но от души прошу тебя, благосклонный читатель, Обходись и ты с ними в точности так же, А еще лучше, Совершенно покорись их чудодейственному могуществу и даже приготовься иной раз перенести, несетуя лихорадочный жар, который может, пожалуй, начаться, если чудесная эта власть и цело тебя захватит. Чем еще, кроме этой просьбы, могу я содействовать странствующему энтузиасту, с которым приключилась однажды в Берлине в ночь под Новый год? Впрочем, С ним подобное случается в любое время и в любом месте. Множество странных, поразительных вещей. Часть первая. Возлюбленная. Холод, леденящий холод смерти был в моем сердце. Острыми, словно ледяные иглы, когтями терзал он мне душу, Пронзал каждый нерв, пылавший, будто охваченный жаром. Словно гонимый безумием, и ринулся, забыв плащ и шляпу, Во мрак ненасытной ночи. Флюгарки стонали под ветром. Казалось, само неумолимое время — зловещим скрежетом заводит свой вечный часовой механизм. Еще мгновений сорвется тяжелая гиря, И старый год с глухим рокотом обрушится в мрачную бездну. Ты ведь знаешь, Рождество и Новый год — это праздники, Что всем вам сулят столь много чудесных невинных радостей. Меня всякий раз гонят прочь из моей мирной кели И ввергают в бурное, бушующее море. Рождество! Этот праздник уже задолго до своего прихода Манит меня приветным добрым светом. Я изнываю от нетерпения, дожидаясь этого дня, И становлюсь лучше, чище, чем был я весь долгий год. Ни единой черной мысли не таится в моей груди, Широко распахнутой навстречу поистине небесной радости. Я будто вновь превращаюсь в маленького мальчика, Который вот-вот зальется от удовольствия звонким смехом. На ярмарке, в ярко освещенных палатках среди пёстрой блестящей цветной мишуры Ласково улыбаются мне дивные ангельские лица, А в уличном гомоне я слышу божественную музыку органа, Что словно льется с самых небес. Ибо ныне родился нам младенец. Но лишь только окончится праздник, Как все умолкает, И меркнет добрый, приветный свет, Поглощенный мутной мглою. И год от года все больше цветов Падает, увянув на землю, Навеки зачах их росток, И никогда уж весеннему солнышку Не пробудить новой жизни В иссохших ветвях. Все это мне прекрасно известно, Но... Тем не менее, всякое разное, и года силы зла, глумясь и насмехаясь, вновь и вновь заставляют меня в этом убеждаться. «Погляди-ка!» — слышу я шепоток. «Погляди, сколько радости оставил ты в уходящем году! И они не вернутся к тебе никогда! Никогда!» Зато ты теперь поумнел, презренные забавы и утехи теряют в твоих глазах былую прелесть. Мало-помалу ты становишься степенным человеком, который радости вовсе не знает. К новогоднему празднику дьявол неизменно припасает для меня совершенно особенный сюрприз. Выбрав подходящий момент, он с тысячью насмешек и издевательств вонзает острые когти мне в сердце и наслаждается зрелищем льющейся из раны крови. И всегда-то он находит пособников. Вот и господин советник юстиции как вчера превосходно ему подыграл. У него, я говорю о советнике, Под Новый год обычно собирается большое общество, и хозяин всячески старается ублажить ради праздничка каждого из гостей. Но все у него получается на удивление неловко, несуразно, и любые веселые затеи выдумки с неимоверным усердием, изобретенные советником, непременно оканчиваются каким-нибудь смехотворным конфузом. Я вошел в переднюю, и советник незамедлительно устремился мне навстречу, преграждая вход в свое святилище, откуда строился аромат душистого чая и благовонных курений. Советник, казалось, чрезвычайно радовался чему-то, и лукаво поглядывал на меня со странной улыбкой. — Ах, это вы, дружок! Дружочек вы мой, — сказал он, — а ведь и в гостиной вас ожидает нечто весьма приятное. Сюрприз по случаю нашего любименького новогоднего праздничка. Только не пугайтесь. Эти слова камнем легли мне на сердце. В душе моей пробудили самые мрачные предчувствия. Смутная тревога охватила меня. Но вот двери отворились, и я быстро прошел вперед, Переступил порог гостиной. И тут, среди сидевших на диване дам, Мне явилось вдруг в всё ярком свете Блистательное видение. Она, это была она, та, которую не видел я долгие годы, Счастливейшие мгновения всей моей жизни опалили мне душу, Сверкнув ослепительным, жгучим лучом. И канула испепеленная им губительная мысль разлуки. Отныне нет, нет более моей невозвратимой утраты. Какой чудесный случай привел ее сюда! Какими судьбами оказалась она среди гостей советника, который, сколько мне было известно, не принадлежал к числу ее знакомых. Я не размышлял об этом, до того ли мне было. Мы вместе, мы снова вместе. Наверное, я замер на полпути, будто пораженный ударом. Хозяин дома легонько толкнул меня. «Ну, дружочек, что же вы?» Я механически двинулся дальше, Виделишь лишь ее одну, и в моей стесненной груди мучительно рождались слова. «Господи! Господи! Юлия здесь!» Я подошел уже вплотную к чайному столу, Только тогда Юлия наконец-то меня заметила. Привстав, она холодно обратилась ко мне. — Очень рада вас видеть. Вы прекрасно выглядите. Затем она села и повернулась к своей соседке. — Вы не слыхали, что интересного на будущей неделе в театрах? — Ты приближаешься... К великолепному цветку. Он сияет ласковым взором И источает загадочное, Сладостное благоухание. И вот ты склоняешься, Чтобы лучше видеть прекрасное лицо. И тут из венчиков Мерцающих лепестков Тебя поражает леденящий, Убийственный взгляд Василиска. Вот что пережил я в этот миг. Я ответил, да нельзя неуклюжий поклон дамам, и будто мало мне было яду, будто нелепости еще не доставало. отпрянул назад толкнул хозяина, стоявшего с чашкой в руке. Горячий чай выплеснулся прямо на его красивую плаемую манишку. Гости принялись потрунивать над советником, которого, дескать, преследует злой рок. Однако на самом деле они потешались, конечно же, над моей неловкостью. Итак, так почва была подготовлена. Оставалось лишь ждать неизбежного дьявольского бесчинства. Но, скрипя сердце, я решил все снести и глубоко затаил отчаяние. Юлия не засмеялась вместе со всеми. Мой блуждающий взгляд вновь и вновь обращался к ней, и тогда омнилось мне из прекрасного прошлого, из жизни, исполненной поэзией и любви, словно блистал мне светлый луч. В соседней гостиной послышалась музыка, там импровизировали на фортепиано. Среди гостей началось движение. Кто-то сказал, что это играет знаменитый виртуоз по имени Бергер что исполнение его прям-таки божественно, и что надо слушать слушать пианиста, ничем другим не отвлекаясь. — Ах, перестань же греметь ложками, Минхен! Что за несносный звон? — сказал советник, а затем он плавно повел рукой в направлении двери и сладко молвил. Ну что же, приглашая дам пройти в соседнюю гостиную к музыканту. Юлия тоже поднялась и медленно пошла вслед за всеми. В нынешнем облике Юлии было нечто прежде незнакомое мне. Она казалась выше ростом. Красота ее стала пышной, почти величественной. И белая... Необычного покроя платья с широкими рукавами до да локтей не спадало богатыми складками и лишь слегка прикрывало плечи. Волосы были причесаны иначе, чем у других дам. Разделенные впереди пробором, они были высоко подняты на затылке и заплетены во множество косичек. Все это придавало ей облику нечто старинное. Она живо напомнила мне юных дев с картин Ван Мириса. Но вместе с тем меня не покидало чувство, что я уже встречал где-то наяву то создание, каким явилась предо мной Юлия. И тут она сняла перчатки, и я увидел на ее руках богатые изукрашенные браслеты. Они, как и весь ее наряд, совершенно оживили мое смутное воспоминание. Помедлив на пороге, Юля обернулась и взглянула на меня. И в тот же миг мне почудилось, будто это ангельская, полное юной прелести личика вдруг искосилось с язвительной гримасой. Меня охватил безотчетный ужас. Нервы мои содрогнулись со от страшного предчувствия. «Ах, он играет божественно!» Пропищала над ухом у меня некая девица, приведенная в экстетическое состояние сладким чаем. Сам не знаю как, а ручка этой особо уцепилась за мой локоть, и я повел ее, вернее, смирно поплелся за ней в соседнюю гостиную. Эту минуту музыкант разразился неистовым шквалом аккордов, Они бурно вздымались и обрушивались, словно рокочущие валы. Это было прекрасно. И тут Юлия оказалась рядом со мной. Прелестным, ласковым, как никогда прежде голосом она промолвила. О, если бы это ты был сейчас за роялем! И пел сладостные песни Утраченных нег и надежд. Дьявольское наваждение сгинуло, И я готов уже был воскликнуть «Юлия!» Излить в этом имени Все небесное блаженство, Переполнившее меня в этот миг. Но гости советника оттеснили Юлию И увели Прочь от меня. Теперь Юлия явно меня избегала, но все же иной раз мне удавалось то коснуться края ее платья, то ощутить ее легкое дыхание. И тогда минувшее блаженство воскресало в моей душе, блестая как некогда, в несказанной прелести ярких весенних красок. Шквал мощных аккордов отбушевал, Небо прояснилось, И по светлой лазуре, Будто легкие золотистые облака на рассвете Проплыли нежнейшие прощальные мелодии, Проплыли и растаяли в последнем пианиссимо. Музыкант был щедро вознагражден рукоплесканиями, Общество пришло в движение, и внезапно я вновь оказался рядом с Юлией. Душа моя воспрянула. Терзаемой муками любви, я устремился к Юлии, желая удержать ее, заключить в объятия. Но тут окаянная лакейская харя вдруг деловито просунулась между Юлией и мною. Выставив вперед большой поднос с бокалами, Лакей отвратительно прогнусавил. — Не угодно ли? Посреди подноса мышь бокалов с горячим пуншем играл и искрился прекрасный хрустальный фиал, по видимости, тоже с пуншем. Каким образом этот особенный, изысканный сосуд оказался среди обычных бокалов Лучше всего, видимо, тому, кого я понемногу научился распознавать. Этот господин, подобно Клеменсу в Октавиане, не без изящества прихрамывает на одну ногу, а из всех нарядов предпочитает короткий красный плащ и алые перья. И вот Юлия выбрала именно этот хрустальный кубок, сверкающий странными огнями, И поднесла его мне со словами. Не хочешь ли принять бокал из моих рук, как бывало? Юлия, Юлия! Вздохнул я. Принимай кубок, я коснулся ее нежной руки. Электрическая искра пробежала по моим жилам. Я пил, и не мог оторваться. И чудилось мне, будто над кубком возле самых моих губ пляшут с веселым потрескиванием синие язычки пламени. Кубок был выпит до дна, и в тот же миг я неведомым образом перенесся в маленькую комнатку, озаренную одиноким огнем алебастрового светильника. Я сидел на низком диване. Июля. Юлия была рядом со мной. Она глядела на меня младенчески чистым, Невинным взором, как прежде, в счастливые дни. Меж тем Бергер снова был за роялем И играл анданты из небесной Моцартовой симфонии «Ми диез мажор». А на лебединых крылах этой музыки Вновь взмыли ввысь, оживая в душе Любовь и блаженство Былой счастливой поры, Солнечной поры моей жизни. Да, то была она, то была Юлия, Прекрасная, как ангел, кроткая Юлия. Наши речи, сетования полные любовной тоски, Взоры, что красноречивые всяких слов В моей руке была рука Юли Отныне я никогда не покину тебя Твоя любовь, та искра, что пылает в душе моей Воспламеняя ее идеалами искусства и поэзии Без тебя, без твоей любви все недвижно, все мертво Но ведь ты здесь, ты останешься со мной навсегда, со мной навеки вечны И в этот миг в комнату, пошатываясь, вошел господин до нельзя нелепого вида Уродец на тоненьких паучьих ножках, с выпученными, как у жабы, круглыми глазами Он засмеялся кретинским смехом и визгливо выкрикнул. — Вот ты пропасть! Куда и ты, нелегкая, занесла мою женушку? Юлия поднялась. — Не пора ли вернуться в гостиную? Супруг разыскивает меня, — сказала она отчужденно. «Вы, мой дорогой, такой шутник! Вы нынче в ударе, как и в прошлый раз! А вот горячительными напитками вам лучше не увлекаться!» И этот лупоглазый пятиметр взял ее за руку, и она, смеясь, пошла за ним в большую залу. «Все пропало!» — скричал я. — Ну, разумеется, ваша карта бита, дрожайший! Мерзко проблеял какой-то негодяй, игравший в ломбер. — Вон! Скорее, вон! И я бросился в ненастную бурную ночь. Часть вторая Компания в погребке Прогуливаться по Унтерден-Линден Несомненно весьма приятно Но только не зимней ночью Когда трещит мороз И завывает вьюга С непокрытой головой и без плаща Я в конце концов тоже это почувствовал Ледяной зноб. Перемежавшийся с лихорадочным жаром пронизывал меня насквозь. Я пробежал через мост близ оперы, мимо замка, свернул за угол, миновал шлюзный мост, что против монетного двора. Я очутился на Егерштрассе, неподалеку от ресторана Тирмана. Его окна гостеприимно светились, и я решил зайти. Ведя продрог до гостей и жаждал поскорее глотнуть чего-нибудь крепкого. Из двери заведения высыпала веселая беззаботная компания. Разговор у молодых людей шел о превосходных кустрицах и отменном вине одиннадцатого года. — Что не говори, этот молодец все-таки был прав, — смеялся один из приятелей. В свете фонарей я разглядел, что это был видный собой уланский офицер. Прав, прав был тот молодец. Уж, как он в прошлом году в Мантии чистил этих чертовых парней, которые в 1794-м упрямились и не хотели попочивать наших знаменитым вином. Друзья офицера захохотали во все горло. — А Нюлья прошел несколько шагов вслед за гуляками и теперь стоял перед входом в какой-то погребок, из оконца которого сочился слабый свет. Кажется, это принц Генрих у Шекспира. Усталый, смирившийся, говорит, что согласен пить жалкое пойло Пиво? Нет, прав же, я ведь не в лучшем положении. Горло у меня совсем пересохло. Я решил выпить кружку порядочного английского эля И быстро спустился по ступенькам в погребок «Что прикажете?» Хозяин поспешил ко мне, учтиво приподняв шляпу Я спросил бутылку доброго английского эля и трубку Лучшего табаку и скоро уже был наверху Истинно филистерского блаженства Которая способна внушить почтение даже самому дьяволу. Пришлось ему от меня отступиться. «Ах, господин юстиции советник! Когда б ты мог видеть, как низко я пал От твоего светлого чайного стола В темень полуподвальной пивнушки? Ты с надменной презрительной миной Отвернулся бы и промолвил только». Неудивительно, что такой человек способен загубить тончайшую кружевную манишку. Без шляпы и плаща я, вероятно, имел несколько странный вид. У хозяина погребка, похоже, вертелся и на языке какой-то вопрос. Но оттуда в дверь постучали, и с улицы послышался голос. «Отворите! Отворите! Это я!» Хозяин выбежал за дверь и скоро вернулся, держа высоко над головой две горящие свечи. А следом вошел посетитель, худощавый, долговязый человек. Входя, он забыл пригнуться под низкой притолкой и сильно ударился головой. Впрочем, от ушиба его уберегла черная шляпа, вроде Беретта. Меня непривычно поразило то, как он прошел к своему месту, словно прижимаясь к стене. Потом он... Сел за стол напротив меня, а хозяин поставил перед ним свечи. Можно сказать, пожалуй, что у незнакомца, который выглядел вообще весьма достойно, было неприступное и замкнутое выражение лица. Он хмуро потребовал пива и трубку, а потом, глубоко затянувшись раз в другой, напустил такого дыму, что нас с ним окутало самое настоящее облако. Впрочем, лицо у него было очень своеобразное и привлекательное. Он сразу же внушил мне симпатию, несмотря на весь свой угрюмый вид. Его густые черные волосы были причесаны на пробор и мелкими кудрями обрамляли лицо. Глядя на него, я невольно вспомнил мужские портреты кисти Рубенса. Незнакомец расстегнул ворот плаща, и я увидел, что на нем черная венгерка со шнурами. Но более всего поразило меня то, что поверх сапог у него надеты нарядные домашние туфли. Я обратил на это внимание, когда он выбивал о каблук свою трубку, которую успел выкурить за какие-нибудь пять минут. Разговор никак не завязывался. Очевидно, незнакомец был всецело поглощен своим занятиями изучением редкостных растений, которые он извлек из ботанизирки и теперь любовно разглядывал. Я выразил восхищение прекрасными цветами и травами, а затем заметив, что они кажутся совершенно свежими, будто недавно сорванными осведомился у своего соседа, не побывал ли он в ботаническом саду или в оранжерее братьев буше? В ответ он как-то странно усмехнулся. «Сразу видно, что в ботанике вы не сведущий. Иначе вы не задавали бы таких...» Он запнулся, и я смущенно пробормотал. «Глупых вопросов!» Бесхитростно заключил он начатую фразу. «В этом случае вы с первого взгляда узнали бы эти альпийские разновидности». Причем исключительно те, что произрастают на склонах Чемборасу. Последние слова незнакомец произнес тихо, как бы про себя. И ты без труда вообразишь, что меня тут охватило чувство совершенно удивительное. Вопрос замер у меня на губах, а одна смутная догадка все пробуждалась в моей душе. Мне все более казалось, что этого господина... Я ни разу же видел, и, пожалуй, что не столько наиву, сколько мысленным взором. В эту минуту снова постучали. Хозяин пошел отворять, и послышался чей-то голос. — Прошу вас, любезный, завесить зеркало. — -а, а, генерал Суворов пожаловал, — сказал хозяин. Что ты вы. Он завесил подком зеркала, и тогда в погребок неловко и угловато, но вместе с тем прыткой и резво, я бы сказал, неуклюже, но быстро и проворно вбежал в припрыжку маленький, сухонький человечек в плаще какого-то необычного коричневого цвета. Человечек лихо подпрыгивал и подскакивал, а плащ как-то. Очень странно разлетался и развивался на его плечах, собираясь в бесчисленные складки и складочки. И при свечах мне почудилось, будто это несколько юрких человечков, то сходятся вместе, то снова разбегаются, как фигурки в волшебном фонаре Энслена. Человечек крепко потирал руки под широкими рукавами и причитал. Холодно, ай, холодно, но и стужа, не то, что в прекрасной Италии, совсем, совсем не то. Наконец он уселся за столик между мной и высоким господином и сказал. Да то ужас, а у меня как на грех, ни щепотки табаку. В кармане у меня лежала блестящая полированная табакерка. Твой подарок. Я немедленно достал ее, желая угостить табаком своего маленького соседа. Но едва увидев табакерку, он мигом накрыл ее с обеими руками и резко оттолкнул от себя. «Прочь! Уберите прочь, отвратительное зеркало!» — скричал он. В его голосе прозвучал неподдельный испуг. Подивившись этому, я поднял глаза, и тут оказалось, что за одно мгновение маленький незнакомец вдруг переменился. Минуту назад по грибок в припрыжку убежал юноша с молодым открытым лицом. Теперь же передо мной был морщинистый, дряхлый старик, с черными провалами глазниц на мертвым на бледном лице. Я в страхе отпрянул и повернулся к высокому незнакомцу. Господи, боже, вы видели? Хотел я сказать, однако. Мой высокий сосед оставался невозмутимым и, казалось, был захвачен пристальным изучением своих растений со склонов Чемборасу. Тем временем маленький незнакомец позвал хозяина и потребовал. Нектара-северян! Так напыщенно он выразился. Мало-помалу разговор оживился. В обществе маленького незнакомца мне все еще было жутковато. Зато высокий господин, хотя и говорил о вещах, которые обычно представляются нам незначащими пустяками, высказал множество весьма глубоких и поразительно метких суждений. Правда, по части словесного выражения этих тонких мыслей, не все у него было гладко. Иной раз он пользовался и совсем неподходящими оборотами, что, впрочем, придавало его речи забавную, оригинальную. Наша с ним духовная близость все более креплая, и отчасти уже сгладила тягостное впечатление, произведенное на меня маленьким незнакомцем. Тот же, казалось, был, словно на пружинках, беспрестанно вертелся ерзал на стуле, размахивал руками, подпрыгивал. Но всякий раз по спине у меня пробегал ледяной зноб, когда я замечал, теперь уже вполне явственно, что у него как бы два разных лица. Большей частью он смотрел не на меня, а на нашего высокого соседа, чье невозмутимое спокойствие удивительно оттеняло непоседливость маленького человечка. И тогда лицо у этого вертлявого господина делалось старческим, хотя уже не таким страшным, как только что, когда он так сильно меня напугал. На маскараде нашей земной жизни дух, обретающийся под внешней оболочкой, проглядывает иногда во взоре сквозь прорези маски, встретив родственную натуру. Вероятно, и мы, три диковинных чудака, сойдясь по грибке, с первого взгляда признали друг друга. Скоро в нашей беседе ярился юмор особого рода. Тот юмор, что родится лишь в душе, уязвленной Смертельным недугом. Одна тут есть Нехитрая зацепка, Сказал Высокий. Ах, Боже мой! Вмешался я. Каких только зацепок Не напридумывал для нас черт. Всюду они. На стенах комнаты, беседок, На увитых розами живых изгородях. И всякий раз Проходя мимо, мы оставляем на этих зацепках Частицу нашего бесценного я Похоже, господа, каждый из нас понес утрату таким именно образом Вот и я для начала лишился нынешней ночью плаща и шляпы Они, да будет вам известно, попались на крючок И висят сейчас в передней у советника юстиции Мои собеседники заметно вздрогнули Словно от внезапного удара Маленький незнакомец, у которого опять было старческое личико Кинул на меня злобный взгляд, но ничего не сказал А вскочил на стул и тщательно расправил платок, наброшенный на зеркало Высокий господин в это время сосредоточенно снимал нагар со свечей Разговор не без труда возобновился Скоро речь зашла об одном замечательном и искусном молодом живописце по имени Филипп и о написанном им портрете одной юной принцессы. В этом произведении художник возвысился до вершин мастерства, будучи вдохновлен духом любви и праведного стремления к совершенству, который воспламенило в нем глубочайшее благочестие его модели. «Удивительное сходство! Но ведь это и не портрет, а скорее картина!» — заметил Высокий. «Сходство необычайное!» — согласился я. «Можно подумать, что художник похитил из зеркала отражение этой дамы». При этих словах маленький человечек вскочил, и лицо у него снова было старческое, а глаза сверкали. — Здор! Глупости! — яростно вскричал он. — Кто же это может похитить отражение? Или думаешь, черт может? — Нет, братец, шалишь! — Черт, разобьет зеркальное стекло грубыми лапами, и все тут. И нежные белые женские ручки тоже будут обогрены кровью. — Здор! А ну, покажи мне такое отражение краденое! Отражение крадены, а уж я, отец, плачу, честь по чести, и, не сходя с места, в преисподнюю провалюсь. Видно, не все думал у тебя, бедняга!» Высокий незнакомец поднялся и, грозно надвинувшись на него, сказал. "Перестань ка поясничать, друг приятель. Смотри, вот выставить тебя за дверь с твоим-то собственным отражением сдается мне плохие дела» ха ха ха ха Маленький человечек разразился визгливым язвительным смехом. Эщ напугал! Ха-ха-ха-ха! <свяк> Че захотел? Зато моя тень-то при мне! Моя замечательная тень! Эх ты, бедолага! Моя-то тень при мне! И маленький незнакомец в припрыжку выбежал вон. С улицы еще некоторое время доносился его глумливый смех и визгливые возгласы. — Моя-то тень при мне! Высокий незнакомец был совершенно уничтожен, смертельно побледнев. Он упал на стул и обхватил голову руками, и, и из груди у него вырвался тяжкий вздох. — Что с вами? — участливо спросил я. — Ах, сударь мой, — отвечал он, — этот зловредный человек, который выказал нам с вами такую враждебность, этот человек преследует меня по пятам, даже здесь, в моем любимом погребке, где никто не нарушает моего одиночества, разве что какой-нибудь гном спрячется в уголке, чтобы полакомиться хлебными крошками. Даже здесь он не оставил меня в покое И снова напомнил мне о моем величайшем несчастье Ах, я потерял, безвозвратно потерял мою Прощайте Он встал и двинулся к двери Напрямик через всю комнату Вокруг него было светло Он не отбрасывал тень Вне себя от радости я побежал за ним Шлемиль, Петер Шлемиль Я в восторге звал Но он уже сбросил с ног домашние туфли Я видел только, как он перемахнул через высокий купол церкви Что на жандармском рынке И скрылся В ночной тьме. Я хотел вернуться в погребок, Но хозяин захлопнул дверь перед моим носом, Сердито буркнув. — От этих посетителей оборони, Господи! Часть третья. Видение. Господин Матье, мой хороший знакомый, а у его привратника чуткий сон. Когда я позвонил у ворот гостиницы «Золотой орел», он сразу мне отпер. Я объяснил, что ушел без плаща и шляпы с одного званого вечера, и что ключи от дома остались в кармане плаща, а достучаться до моей тугоухой прислуги нет никакой надежды. Этот сердечный человек, я разумею, привратника, Проводил меня в одну из комнат Зажег свечи и пожелал мне приятного сна Красивое большое зеркало в комнате было завешено Сам не знаю зачем, я сдернул платок И зеркало, и поставил свечи на столик перед ним Посмотревшись в зеркало, я обнаружил, что Выгляжу очень бледным и осунувшимся Не сразу себя узнал И тут Мне почудилось, будто в темной глубине зеркального стекла витает некий туманный образ. Я собрал все душевные силы и стал все пристальнее и пристальнее вглядываться в это видение. И тогда в странном магическом мерцании стали все явственнее вырисовываться черты прекрасной женщины. Я узнал Юлию. В порывом порыве любви и тоски я с тяжким вздохом простонал. «Юлия! Юлия!» И в этот миг вдруг послышался жалобный стон. Он донесся из полога кровати, стоявшей в углу комнаты. Я прислушался. Стоны и вздохи не прекращались и звучали все более горестно. образ Юли исчез, и я не колеблясь схватил свечу, подбежал к кровати и отбросил полог. как описать тебе чувство, охватившее меня при виде маленького незнакомца из погребка? на сей раз у него было юное, хоть и искаженное страданием лицо. И это он жалобно стонал и звал во сне. «Джульетта! Джульетта!» Звук этого имени словно искра обжег мне душ. Все опасения мигом улетучились, и я принялся отчаянно трясти, немилосердно толкать спящего, окликая его. «Эй, приятель, как вы попали в мою комнату? Проснитесь да убирайтесь-ка поживи отсюда, хоть к самому черту!» Открыв глаза, маленький незнакомец растерянно глядел на меня. «Какой страшный сон!» — сказал он наконец. «Благодарю, что разбудили меня!» Его голос был тихим, подобно легкому вздоху. Не зная от чего, но теперь он предстал передо мной совершенно иным человеком. И более того, терзавшее его страдание проникло в мою душу и весь мой гнев пропал, уступив место глубокой печали. Мы с ним скоро выяснили, обменявшись немногими словами, что привратник по ошибке отвел меня в комнату, уже занятую маленьким постояльцем. И что, стало быть, это я бесцеремонно к нему ворвался среди ночи и нарушил его сон. — Сударь, — сказал человечек, Давичев, в погребке, я, вероятно, показался вам буйным и разнузданным малым Однако отнеситесь ко мне со снисхождением Ибо тому есть причина Я должен открыться вам Временами меня преследует ужасное привидение И тогда я забываю об учтивости и приличиях А с вами разве не случается порой подобное? Так, боже мой, конечно! — отвечал я, Арабев. — Вот и нынешним вечером, когда я вновь повстречал Юлию. — Юлию? Маленький господин отвратительно взвизнул, его лицо миг сделалось старческим и перекосилось от жуткой гримасы. — Ах, дайте, дайте мне покоя! Дорогой мой, прошу вас, завесьте, пожалуйста, зеркало! Сказав это, он в изнеможении отвернулся к стене. — Сударь, — отвечал я, — имя моей навек утраченной возлюбленной, по-видимому, пробуждает у вас весьма странное воспоминание. И, кроме того, приятные черты вашего лица явно подвержены некоторым изменениям. И все же я еще не потерял надежды сносно провести ночь в одной комнате с вами. Сейчас я завешу зеркало и лягу спать. Человечек обернулся ко мне, и выражение его опять юного лица было кротким и добрым. Он потянулся к моей руке и не смело пожал ее. — Спите спокойно, сударь, — сказал он. — Я вижу, что мы с вами товарищи по несчастью. Неужели и вы тоже, Юлия? «Джульетта!» «Что ж, как бы то ни было, вам дана надо мной непреодолимая власть. Выхода у меня нет. Придется открыть вам мою сокровенную тайну, и вы станете меня презирать, мною брезговать». И с этими словами он медленно встал, накинул на плечи широкий белый халат, и неслышными шагами, подобно бесплотному призраку, приблизился к зеркалу. Ах, чистое, ясное зеркальное стекло отражало свечи, убранство комнаты, меня. Но маленького человечка в зеркале не было. Свет не отражался от него, хоть он и стоял прямо перед зеркалом. Он бросился ко мне с выражением глубочайшего отчаяния и крепко сжал мои руки. «Теперь вы знаете, сколь беспредельно я несчастлив», — сказал он. «Шлемиль — это чистая добрая душа. Ему можно позавидовать в сравнении со мной, отверженным. Он по легкомыслию продал свою тень, я же». Я отдал ей, ей отдал мое отражение. О! С тяжким стоном он закрыл лицо руками, пошатываясь, вернулся к постели и упал на подушки. Я застыл на месте. Неприязнь, презрение, ужас, участие, сострадание, жалость. Сам не знаю, какие чувства боролись за и против этого человека в моей душе. А тем временем он начал похрапывать. Да так славно, так мелодично, что и я не могу стоять перед наркотическим действием всех сладостных звуков. Поскорей завесив зеркало, я погасил свечи, улегся и скоро, следуя примеру своего соседа, погрузился в глубокий сон. Мне показалось, что наступило утро, когда меня разбудил яркий свет. Я открыл глаза и увидел, что мой сосед в белом просторном халате и ночном колпаке сидит спиной ко мне за столом и что-то усердно строчит при зажженных свечах. Вид у него был поистине призрачный. И опять стало не по себе. Но внезапно мной завладели ночные грезы. Они умчали меня на своих крыльях, и вот я уже снова в доме советника юстиции, снова наедине с Юлей. И тут же мне привиделось, что общество гостей советника является собой как бы нарядно украшенную к Рождеству витрину кондитерской Фукса или Вейда, Шоха, а может быть какой-нибудь иной лавки сластей, и что... Сам советник — это хорошенькая марципановая куколка с манишкой из почтовой бумаги. Выше, выше поднимались деревья и кусты роз. Юлия стояла передо мной и подносила мне хрустальный фиал, над которым плясали синие языки пламени. Друг, кто-то тронул меня за руку. Сзади стоял мой маленький сосед. Личка у него было старческое. Не пей, не пей! шептал он. Вглядись в нее получше. Разве не встречалась она тебе на картинах, предостережениях Брейгеля, колло, Рембранта? Меня охватил страх. Юлия в своем одеянии с пышными рукавами и множеством складок с необычной прической впрямь была похожа на тех дев-искусительниц, что в окружении дьявольских чудовищ изображены на картинах старых мастеров. — Отчего ты испугался? — сказала Юлия. — Ведь и ты, и твое отражение здесь, со мною, и совершенно невредимы. Я взял бокал, а маленький человечек ловко, точно белко, вскочил и мне на плечо И стал гасить синие огоньки пушистым беличьим хвостом, не переставая пронзительно верещать «Не бей! Не бей! И тут все сахарные фигурки ожили, зашевелились, двигая ручками и ножками А марципановый советник подбежал мелкими шажками и пропищал тоненьким голоском. «Зачем же поднимать шум, голубчик? Зачем поднимать шум? И вот что, будьте любезны спуститься на землю, а то я уж давно примечаю, что вы переноситесь через столы и стулья по воздуху». Маленький человечек исчез. Фиала в руках у Юлии тоже больше не было. — Почему ж ты не захотел выпить? — спросила она. — Разве прекрасное чистое пламя, пылавшее в моем бокале, не было тем поцелуем, который я когда-то тебе подарила? Я хотел обнять Юлию, прижать к сердцу, но тут вмешался шлемиль. Он устранил меня со словами. Это Минна. Она замужем за раскалом. Шлемиль нечаянно раздавил несколько сахарных фигурок, и они жалобно стонали. Но в следующее мгновение число их умножилось в сотни. Нет, тысячи раз. Они семенили вокруг меня, крапкались, ползали по мне, будто... Гнусная машкара жужжали пчелиным роем. И вот марципановый советник уже подобрался к моему галстуку. Он стягивает его все ту же, ту же. Проклятый марципановый советник! – скричал я. И проснулся. Стоял ясный солнечный день. Было часов одиннадцать. «В этой истории, наверное, просто страшный сон», — подумал я. Но в эту минуту вошел слуга. Он принес завтрак и сообщил, что приезжий, ночевавший со мной в этой комнате, рано утром уехал, велев засвидетельствовать мне свое глубочайшее почтение. На столе, за которым ночью мне явился призрак маленького незнакомца, я обнаружил свежие списанные листки. Их содержанием спешу я с тобой поделиться, ибо это, без сомнения, удивительная история маленького незнакомца. Глава четвертая. История о пропавшем отражении. Наконец-то настал долгожданный день, когда разум Спикер смог исполнить свое желание, которое лелеял всю жизнь. С радостным сердцем и тяжелым кошельком уселся он в карету, спеша покинуть свою северную родину и устремиться в прекрасную, теплую Италию. Славная, кроткая его женушка, проливая реки слез, подняла к окошку кареты маленького Расмуса, тщательно его перед этим рот и носик, чтобы отец хорошенько расцеловал малыша напоследок. — Прощай, дорогой мой Эразм, — проговорила жена сквозь слезы. — Я буду добросовестно хранить наш домашний очаг. Ты же прилежно думай обо мне. Будь мне верен. Да смотри, не потеряй своей красивой шляпы если по обыкновению задремлюсь в дороге у открытого окна. Все это спикер с готовностью обещал. В прекрасной Флоренции Эразм повстречался соотечественников. Они радовались жизни, с пылом юности предаваясь роскошным наслаждениям, которое в изобилии представляет сей великолепный край. Спикер оказался отличным товарищем в этих делах. Он был неистощим на выдумки и умел вносить осмысленность в самые буйные забавы, развлечения и пирушки, которые, благодаря спикеру, непрерывно сменяли друг друга и приобрели особый размах. Как-то раз молодые люди, а Эразма двадцати семи лет отроду смело можно к ним причислить, Поздним вечером устроили особенно веселый праздник в ярко освещенном баскете пышного благоухающего сада. Все, кроме Эразма, привели с собой прелестных итальянских дон. Мужчины расхаживали в изящном старинном немецком платье, а женщины все были в ярких, сверкающих одеяниях. И у каждой на своей особой манере, совершенно сказочных, Так что все они казались чудесными, ожившими цветами. То и дело, одна из красавиц принималась петь итальянские любовные песни, перебирая струны мандолины, а в ответ мужчины под веселый звон бокалов, наполненных сиракузским вином, дружно запивали по-немецки удалую застольную. Что и говорить, Италия — страна любви. Вечерний ветерок шелестел листвой, словно бы томно вздыхая. Весь сад напоен был благоуханием жасмины и померанцев, Исполненным любовной неги. И в волнах этого сладостного аромата резвились шаловливые красавицы-итальянки, Привольно и задорно, С тем тонким дразнящим озорством, Что свойственно одним лишь дочерям Италии. И игры и утехи становились все более шумными, все более вольными. Фридрих, самый пылкий из юношей, встал, обнимая одной рукой стан своей донны, поднял бокал с пенистым игристым вином и воскликнул. «Где еще найдешь небесное блаженство и веселье, если не у вас прекрасные, несравненные итальянки? Ведь сама любовь — это вы». А вот ты, разум, продолжил он, обращаясь к спикеру, похоже, не чувствуешь этого по-настоящему. Мало того, что вопреки уговору и обычаю ты не привел на наш праздник Донны, так ты еще и хмуришься сегодня и всех сторонишься. Когда бы не бражничал ты, да не пел бы так лихо, можно было бы счесть, что ты вдруг сделался ни с того, ни с сего скучнейшим меланхоликом. Признаюсь, Фридрих. — отвечал Эразм. — Не умею я веселиться на этот лад. Ты ведь знаешь, дома я оставил милую, краткую жену, которую люблю всей душою. И, стало быть, я подло изменил бы ей, избрав себе донную ради фривольных утех. Пусть даже всего на один вечер. С вами, молодыми холостяками, дело обстоит по-иному, но я, будучи отцом семейства... Юноши! Звонко рассмеялись, потому что, произнося последние слова, Эразм попытался придать своему молодому открытому лицу строгое и озабоченное выражение. И выглядело это презабавно. Подруга Фридриха попросила перевести ей слова Эразма, говорившего по-немецки. А затем, серьезным видом повернулась к нему и, погрозив пальчиком, сказала. «Ты холодный, холодный немец!» «Берегись! Ты не видал еще Джульетты!» И в этот самый миг вдруг послышался шорох у входа в боскет, и из темной ночи в мерцающем сиянии свечей появилась восхитительная дивная красавица. Белое одеяние с пышными рукавами до локти лишь слегка прикрывало ее плечи и не спадало богатыми глубокими складками. Волосы, разделенные впереди пробором, на затылке были подняты и заплетены во множество косичек. Золотое жерели на шее и богато изукрашенные браслеты завершали старинные наряды этой юной девы, точно сошедшие с полотна Рубенса, а, быть может, с картины изысканного Ван Мириса. Джульетта! В изумлении ахнули девушки. Джульетта, ослепив же всех своей ангельской прелестью, промолвила голосом полным неги. — Позвольте и мне побыть на вашем чудесном празднике, о, храбрые немецкие юноши! Пропустите меня вон к тому, что один среди вас томится без любви и ласки. Сияя лучезарной красотой, Она подошла прямо к Эразму и опустилась рядом с ним в кресло, которое было не занято, поскольку предполагали, что и он приведет на праздник свою Донну. Девушки стали шептаться. — Смотрите, смотрите, Джульетта и нынче снова чудо как хороша! А юноши переговаривались негромко. — Ай да Эразм! Видно, он потешался над нами. Сам-то первую красавицу покорил. И раз мы же, при первом взгляде на Джульетту, охватило чувство столь необычайное, что он и сам не знал, от чего так сильно взволновалась его душа. Едва Джульетта приблизилась, им словно овладела некая неведомая сила. Грудью он стеснилась, дыхание его то и дело прерывалось, И, словно завороженный, он не сводил глаз Джульетты. Он точно цепенел и не мог вымолвить ни слова, в то время как остальные юноши на все лады восхваляли ее очарование и красоту. Джульетта взяла наполненный кубок и поднялась, с улыбкой протягивая его эразму. Принимая бокал, он коснулся ее нежной руки. Эразм пил, и огонь разливался по его жилам. Тут Джульетта обратилась к нему с шутливым вопросом. — Хотите, я буду вашей домной? Услыхав такие слова, Эразм словно обезумел. Он бросился к ногам Джульетты и прижал ее руки к своему сердцу. — Да, это ты! — восклицал он. Это тебя я любил всегда, тебя, о мой ангел. Ты жила в моих грезах, ты блаженство мое, счастье жизни моей, ты мое совершенство. Все подумали, что Эразму вино ударило в голову, и таким его еще никто никогда не видел. Казалось, за какой-то миг с ним произошла разительная перемена. Да, это ты, моя жизнь, ты сжигаешь меня палящим огнем, И пусть мне суждено погибнуть, да, погибнуть, Но ради тебя одной, лишь тобой хочу я жить. Джульетта ласково обняла юношу. Немного успокоившись, он сел подле нее, И скоро же возобновились привольные утехи, Игривые шутки, звонкие песни, Прерванные сцены между Джульеттой и Эразмом. Когда же пела Джульетта, Казалось, будто из ее груди льются небесные звуки, Воспламеняя все сердца неведомым, Да то ли неизъяснимым блаженством. В ее Силой кристально чистом голосе словно заключен был таинственный пламень, всецело покорявший душу. Юноши крепче обнимали своих подруг, и жарче горели их очи. Но вот уже алое сияние, разлившееся в небесах, возвестило приход Денницы, и тогда Джульетта предложила окончить праздник. Так и сделали. Разм вызвался проводить Джульетту до дому. Она не позволила, но рассказала, как найти ее жилище. На прощании юноши дружно грянули за стольную, и в это время Джульетта удалилась. И видели только, как она промелькнула в дальние лее в сопровождении двух слуг, факелами освещавших ей дорогу. Последовать за нею, Разум не осмелился. Юноши стали расходиться по домам, Обнимая за плечи своих подруг, Веселые и счастливые. В полном смятении, С недаймой тоской и любовной мукой Отправился, наконец, домой Разум, Мальчик-слуга нес перед ним факел. Покинутый друзьями, Разум свернул в тихую улочку, Которая вела к его дому. Утренняя заря ярко разгорелась. Слуга загасил факел, ударив им о мостовую, и тут, в брызнувших искрах перед Эразмом, внезапно возник необычайного вида незнакомец, высокого роста, сухощавый господин с тонким истребиным носом, сверкающими глазами и язвительно поджатыми губами одетый в огненно-красный сюртук с блестящими стальными пуговицами. Незнакомец засмеялся и заговорил неприятным пронзительным голосом. — Хе-хе! как вы из старинной книги с картинками выскочили! В этом-то плаще, в этом-то камзоле с прорезями и берете с пером. Вы, господин спикер, вырядились не дать не взять шутом гороховым. Нежели вам нравится выставлять себя на потеху прохожим? Ступайте-ка лучше, откуда пришли, ваш древний фолиант. — Вам что за дело до моего платья? С досадой ответил Разум и пошел дальше, слегка оттолкнув шутника в красном, но тот закричал ему вслед. — Полно вам! Не спешите так? Куда вы? — Джульетти вас об эту пару все равно не пустит. Эразм мигом обернулся. — Как ты смеешь говорить о Жульетте? — вскричал он гневно и попытался схватить за грудки насмешника в красном. Но тот приворно увернулся и вдруг исчез. Не успел Эразм и опомниться. Растерянно стоял он посреди улицы и вертел в руках пуговицу, которую оторвал с красного сюртука незнакомца. — Это знаменитый знахарь, доктор Дапердутто, — заметил слуга. — Чего это ему от вас понадобилось? Однако, несмотря на это объяснение, Эразма почему-то стало не по себе, и он поспешил домой. Вскоре Джульетта приняла Эразма, окружив его волшебным очарованием и нежностью. На безумную страсть сжигавшего юношу Она неизменно отвечала спокойствием И безмятежной ласковостью Лишь иногда глаза ее вдруг вспыхивали странным огнем И всякий раз тайный трепет пронизывал Эразма До глубины души, когда он ловил такой странный Совершенно необычайный взгляд Джульетты Она никогда не говорила, что любит юношу Но все ее обхождение с ним явственно указывало на это И потому день это дня все более прочный, нерасторжимые узы опутывали разма и накрепко привязывали к ней. В его жизни поистине настала солнечная пора. С друзьями он виделся теперь совсем редко. Джульетта вела его в новое, прежде незнакомое общество. Однажды ему повстречался Фридрих. Он ни в какую не отставал от друга, и когда тот, наконец, подобруел и смягчился после настойчивых напоминаний о родине и доме, Фридрих сказал. «А знаешь ли, спикер, ведь ты угодил весьма опасную компанию. Должно быть, ты и сам успел заметить, что прекрасная Джульетта — одна из самых коварных куртизанок, каких только знал мир». Про нее рассказывают множество удивительных, загадочных историй, и она предстает в них в чрезвычайно странном свете. Говорят, она, если пожелает, может иметь неодолимую власть над людьми. Она опутывает их нерасторжимыми узами. — Вот и по тебе я это вижу. Ты совершенно переменился. Ты всецело предал свою О своей славной, кроткой женушке и думать забыл. Тут Эразм закрыл лицо руками и заплакал на повторяя имя своей жены. Фридрих понял, что в душе друга началась жестокая борьба. — Спикер, — сказал он, — давай уедем поскорее отсюда. — Да, Фридрих, — с жаром откликнулся Эразм, — ты прав. «Сам не знаю от чего, но у меня вдруг явились такие мрачные, страшные предчувствия! Нужно уезжать! Сегодня же!» И друзья быстро двинулись по улице. Но они успели пройти нескольких шагов, как на перерез. Им бросился сеньор Депертутто. Расхохотавшись в лицо Разму, он закричал. «Торопитесь! Не теряйте ни минуты! Джульетта ждет! «Ха-ха! Сердце тоско, на глазах у нее слезы! Спешите, спешите и не медлите!» Эразм застыл, как громом пораженный. «Этот субъект, — сказал Фридрих, — этот сеньор-шарлатан внушает мне глубочайшее отвращение. Отвратительное и то, что он ходит к жилете, как себе, домой и избывает ей свои колдовские снадобья. — Неужели? — изумился разом. Этот гнусный малый бывает у Джульетты. — Он у Джульетты? — Где же вы пропадали так долго? Мы вас заждались? Или вы уже меня позабыли? — послышался вдруг откуда-то сверху нежный голосок. — Это была Джульетта. Друзья, сами того не заметив, очутились под ее балконом. Разум стремглав бросился в дом. — Погиб! Погиб безвозвратно! Теперь уж его не спасти! — пробормотал Фридрих и побрел дальше по улице. Никогда еще не была Джульетта столь обворожительной. На ней был тот же наряд, что и в памятный вечер в саду, и вся она так и сияла, совершенной красотой, и юной, чарующей прелестью. Разм забыл обо всем, о чем только что говорил с Фридрихом, его переполняло неизведанное доселе, ни с чем не сравнимое блаженство, величайший восторг. Ибо Джульетта впервые, за все время со дня их знакомства, не таясь, выказывала ему свою искреннюю любовь. Было ясно, лишь его одного она и видит, лишь для него и живет на свете. Однажды они решили устроить праздник на загородной вилле, которую Джульетта сняла на лето. Собрались гости. Среди них оказался один молодой итальянец, да нельзя мерзкого вида и еще более мерзкого поведения. Он так и увивался вокруг Джульетты и вскоре вызвал ревность разма. Идва сдерживая гнев, тот покинул веселое общество и в одиночестве расхаживал зад и вперед по глухой аллее в конце сада. Джульетта его разыскала. «Что с тобой? Или ты уже не весь мой?» С этими словами она нежно обвела его шею и поцеловала в губы. Она огненная молния пронзила юношу. В неистовой любовной ярости он прижал к груди возлюбленную и воскликнул. — Нет, никогда я тебя не покину. Пусть даже суждено мне погибнуть позорной смертью. Джульетта странно усмехнулась, услышав это. И тут Эразм снова поймал ее необычайный взгляд, один из тех, что неизменно вызывали тайные содрогания в его душе. Они вернулись к гостям. Теперь гадкий итальянец поменялся ролями с Эразмом. Терзаемой ревностью он отпускал колкие оскорбительные замечания в адрес всех немцев вообще, и в особенности насчет Эразма. Наконец Тот не смог выносить доли этих насмешек и решительно подошел к итальянцу. — Прекратите, — сказал он, — ваши недостойные нападки на немцев и на меня. — Не то я брошу вас вон в тот пруд. Посмотрим, как вы плаваете. И в это же мгновение в руке у итальянца блеснул кинжал. И тогда Разум в бешенстве схватил из его за горло и, повалив на землю, сильно ударил ногой. Удар пришелся в затылок. Итальянец захрипел и испустил дух. Все бросились к Разму, который упал, потеряв сознание. Он почувствовал, что его подхватили, куда-то повлекли. Очнувшись, словно после глубокого забытия, он увидел, что лежит в маленькой комнатке. А над ним стоит Джульетта И, наклонясь, обнимает его за плечи. Ах ты злой, нехороший немец! Беспредельно нежно и ласково выговаривала она Эразму. Какого страха я из-за тебя натерпелась! От этой-то опасности я тебя уберегла. Но теперь ни во Флоренции, ни вообще в Италии Ты не сможешь жить спокойно. Тебе придется уехать бросить меня, а ведь я так тебя люблю!» Мысль о разлуке пронзила разма невыразимой болью и горечью. «Позволь мне остаться!» — воскликнул он. «Я рад буду погибнуть, умереть или жить вдали от тебя! Разве это не одно и то же?» И тут ему почудилось, будто тихий скорбный голос Зовет его по имени Ах, то был голос из далекой Германии Голос его верной жены Эразм умолк, а Джульетта вдруг Совершенно неожиданно спросила Ты верно думаешь сейчас о своей жене? Ах, Эразм, скоро, скоро ты меня забудешь Если бы я мог быть твоим навеки вечные! вздохнул Эразм. Они стояли против большого красивого зеркала, висевшего на стене, и ярко освещенного с обеих сторон свечами. Нежней ласковее прильнула Джульетта к возлюбленному и прошептала чуть слышно. А ты отдай мне! Свое отражение, любимый. Пусть хоть оно останется со мной навеки вечное. Что ты говоришь, Джульетта? Растерялся Эразм. Мое отражение? И посмотрел в зеркало, где отражались они с Джульеттой, нежно обнявшие друг друга. Да как же ты оставишь у себя мое отражение? Продолжал он. Ведь навсегда и всюду со мной. И глядит на меня то из чистой воды, то из какой-нибудь гладкой поверхности. Даже это, — сказала Джульетта, — даже призрачную иллюзию твоего я, Мерцающую в зеркале, не хочешь ты мне подарить вместо себя. А ведь уверял, что принадлежишь мне и телом, и душой. Даже изменчивому, зыбкому образу нельзя со мной остаться. И быть мне спутником в жалкой моей жизни В которой теперь, раз ты бросаешь меня Не видать мне ни любви, ни радости И горячие слезы хлынули из прекрасных темных глаз Джульетты И тут и разум, обезумев от смертельной муки сердца, воскликнул Ужели я должен тебя покинуть? И если так, то пусть мое отражение в зеркале остается у тебя навеки вечное. И никакая сила, будь то сам дьявол, не отнимет его у тебя до тех пор, Пока я не смогу принадлежать тебе и телом, и душой. Точно огнем опалили поцелуи Джульетты его губы. Едва вымолвил он эти слова Потом Она разжала объятия И страстно простерла руки к зеркалу На глазах у Эразма, Хоть сам он даже не шевельнулся Его отражение шагнуло Из рамы в комнату Быстро скользнуло В объятия Джульетты И вдруг скрылось вместе с нею В странном таинственном тумане Внезапно Тишину прорезал мерзкий, глумливый смех, Полный дьявольской издевки. Содрогаясь от безграничного смертельного ужаса, разум упал без памяти, но неизъяснимый, Жуткий страх немедленно заставил его очнуться от забытья. И в кромешной тьме он, пошатываясь, Кое-как добрел до двери и сошел с лестницы. На улице его кто-то подхватил и усадил в карету, которая сразу же тронулась. «Судя по всему, пришлось, вашей милости, немножко поволноваться», — обратился к нему по-немецки сидевший в карете господин. «Пришлось, пришлось поволноваться. Но уж теперь все пойдет превосходнейшим образом. Извольте лишь целиком и полностью довериться мне». Жилеточка свое дело сделала и поручила вас моему попечению. А вы впрямь милейший юноша, притом поразительно склонный к невинным забавам, до которых мы с Джульеточкой такие большие охотники». «Эк вы того молодц башкета! Истинно в германском духе! А уж как у нашего героя изо рта багровый язык-то вывалился». Но редкость потешная было зрелище. А уж как он хрипел да кряхтел, еще никак не могут правиться к працам. В голосе незнакомца звучала такая гнусная издевка. Было гурство и было до того страшным, что каждое его слово ранило и разматочно удар кинжала, прямо в сердце. Кто бы вы ни были. Сказал он, прошу вас, замолчите Довольно Не звука более об ужасном преступлении В котором я раскаиваюсь Раскаиваюсь, раскаиваюсь Передразнил незнакомец Стало быть, вы раскаиваетесь И в том, что познакомились с Джульеттой И обрели ее сладостную любовь Ах, Джульетта, Джульетта Вздохнул Эразм. «Ну вот», — продолжал его попутчик, — «вы же сущие дитя! То одно вам подавая, то другое, да еще чтобы все шло как по маслу. Увы, из-за фатального стечения обстоятельств вам пришлось расстаться с Джульеттой. А вот если бы вы остались, я легко мог бы уберечь вас и от кинжалов мстителей, и от любезного правосудия». Мысль о том, что можно остаться с Джульеттой, безраздельно захватила Эразма. Но каким образом? Спросил он. Мне известно, отвечал попутчик, одно симпатическое средство, которое поразит ваших преследователей слепотой. И, коротко говоря, оно подействует так, что вы все время будете являться им с новым лицом, и никто не сможет вас узнать. Завтра как расцветет, потрудитесь внимательно и без всякой спешки поглядеться в зеркало. А я потом произведу с вашим отражением кое-какие абсолютно безвредные операции. И вы вне опасности. Заживете себе с Джульеттой среди всяческих утех и наслаждений, никого и ничего не боясь. — Это ужасно! Ужасно! — скричал Эразм. Полностью любезнейший! Что ж тут ужасного!» — усмехнулся незнакомец. «Ах, я! Я!» Разм запнулся. «Вы бросили свое отражение?» — немедленно подхватил его собеседник. «Бросили у Джульерты?» «Ха-ха-ха! голубчик! Что ж, коли так!» «Скачи теперь во весь опор по лесам и по долам, по городам и весям. Скорее возвращайтесь к супруге и малютке Расмусу, чтобы снова стать почтенным отцом семейства. Без отражения, правда? Ну, да жену вашу-то немало не затронет. Она-то обретет вас во плоти. А вот Джульетте то и досталось лишь ваше иллюзорное, мерцающее «я». «Волчи, негодяй!» — оборвал его и разум. В это время послышалось звонкое пение. С каретой поравнялась кавалькада с яркими факелами, отблеск которых упал в окно кареты. Разум заглянул в лицо своему спутнику и сразу узнал гнусного знахаря. «Да пердут-то!» Раз мигом выскочил из экипажа и бросился навстречу к ибо еще издали различил в общем хоре приятный басок Фридриха. Друзья возвращались за загородной пирушки. Разм вкратце обрисовал Фридриху все случившееся с ним, умолчав лишь о пропаже своего отражения. Они с Фридрихом поспешили в город, и там так скоро уладили все необходимое, что на рассвете Разм Верховно-борзом коне уже оставил Флоренцию далеко позади. Спикер записал многие события, приключившиеся с ним в пути. Самое поразительное из них происшествие, из-за которого он в первый раз по-настоящему ощутил свой ущерб. Однажды, когда пришло время дать отдохнуть усталой лошади, Разум остановился в гостинице в одном большом городе. Он безбоязненно сел за общий стол вместе с прочими постояльцами, не замечая, что прямо напротив на стене висит прекрасное светлое зеркало. Слуга, стоявший за его стулом, сущий дьявол, увидел, что в зеркале этот стул так и остался незанятым. Выходило, что постояльцы, сидевший на нем, не отражается в зеркале. Слуга сообщил свое наблюдение соседу Эразма. Тот передал известие дальше. По всему столу пробежал говор, шепоток. Все стали смотреть то на Эразма, то в зеркало. Сперва эразм не замечал общего пристального внимания к себе. Но вот один из обедавших, человек с суровым лицом, встал из-за стола, подвел эразма к зеркалу, взглянул туда, а затем на иразма и объявил во все Действительно! У него нет отражения. «Нет отражения! Отражения нет!» Зашумело все общество. «Какой негодяй! Этот злодей! Гоните его вон!» Сгорает стыда и кипят возмущения, Разум скрылся в своей комнате, но и успел он запереть за собой дверь, как ему доставили распоряжение полиции. И раз ему надлежало не позднее, чем через час предъявить здешним властям свое цельное и в точности схожее отражение. В противном случае покинуть пределы города. А он просился вон из города, преследуемый зеваками и уличными мальчишками, которые улюлюкали ему вслед. Вот он скачет! Он продал черту свое отражение! Вот он. Наконец, разум вырвался из стен города. И с этого дня, куда бы он ни приехал, он всюду велел ним замедлительно завешивать все зеркала под предлогом своего якобы врожденного отвращения к собственному виду, и вскоре получил насмешливое прозвище. Генерал Суворов Ибо этот генерал Славился обыкновением так поступать В конце концов Он прибыл в родной город И вернулся в свой дом Где жена и маленький Расмус Встретили его с радостью И скоро уже Расмус Стал казаться, что в покое и уюте Семейного очага можно будет постепенно Свыкнуться с утратой отражения Однажды Эразм, у которого к тому времени ни в сердце, ни в мыслях уже не оставалось воспоминания о чаровнице Джульетте, играл с сыном, а тот набрал полную пригоршню печной сажи и вымазал отцу лицо. «Ой, папенька, какой ты черный! Посмотри скорее!» — Змеялся довольный малыш, и прежде чем спикер успел ему помешать, принес зеркало. Подставил отцу и сам заглянул ему через плечо. И сразу расплакался, вывернул зеркало и убежал. Спустя минуту пошла жена, встревоженная и с испугом в глазах. — Что это Расмус мне рассказывает? — начала она. — Будто у меня нет отражения, да, душенька? С принужденной улыбкой поспешил перебить жену спикер и принялся убеждать ее, дескать, как ни безумно было бы полагать, что можно вообще лишиться отражения. Но, мол, в целом потеря не слишком велика, ибо всякое отражение — это всего-навсего иллюзия, и что самолюбование ведет и к тщеславию, да и к тому же всякое отражение разделяет человеческое «я» на истину и пустую мечту». Но пока спикер так и рассуждал, жена быстро сдернула покров с зеркала, висевшего в гостиной. Она бросила туда взгляд и тут же упала, как подкошенная. Разм заботливо поднял жену, но, едва придя в чувство, она с негодованием его оттолкнула. «Прочь — Прочь! — скричала она. — Прочь от меня, чудовище! — Ты другой, ты не мой муж, нет, ты дух преисподней. Ты хочешь погубить меня, лишить вечного блаженства? Сгинь, пропади, я не поддамся тебе, проклятому! Ее крик звенел по всему дому, разносился по комнатам. На шум сбежались перепуганные домочадцы. Эразм в отчаянии и ярости бросился за дверь. Словно безумный метался он по пустынным аллеям парка на городской окраине. И тогда образ Джульетты, исполненный ангельской прелести, вновь возник в его душе. Эразм воскликнул. «Значит, так мстишь ты мне!» Джульетта, за то, что я покинул тебя, оставив взамен себя лишь отражение Ах, Джульетта, я хотел бы принадлежать тебе и телом, и душой Ведь она прогнала меня, та, ради которой я пожертвовал тобой, Джульетта Джульетта, как бы я хотел принадлежать тебе и душой, и телом, и самой моей жизнью «И вы можете превосходно осуществить свое желание, милейший!» Подхватил сеньор Депертутто, внезапно выросший перед Эразмом в своем ярко-красном сюртуке с блестящими стальными пуговицами. Его слова принесли утешение несчастному Эразму, поэтому он, забыв былую неприязнь, и обратил внимание на злобное и отвратительное лицо доктора-чародея. Остановившись, разм жалобным голосом спросил: как же мне найти ее, ведь я ее потерял? должно быть навеки? Ничуть не бывало, возразил Депертутто. Она совсем недалеко отсюда и невероятно тоскует по вашему бесценному существу, уважаемый, ибо Как вам известно, отражение — это всего-навсего презренная иллюзия. И, кстати, как только Джульетта удостоверится, что ваша достойная персона принадлежит ей и душой, и телом, и самой своей жизнью она тут же с благодарностью вернет вам ваше миловидное отражение в целости и сохранности. — Веди! Веди меня к ней! — воскликнул Эразм. «Где она?» «Еще один пустячок осталось уладить», — остановил его Пертутто. «Прежде чем вы увидите Джульетту и верите ей себя в обмен на отражение, ваша милость ведь не вольны безраздельно распоряжаться своей достойной особой, поскольку ваша милость до сих пор связана известными узами, кое необходимо расторгнуть, я имею в виду дрожайшую супругу и подающего надеждой отпрыска. «Что это значит?» — скинулся Эразм. «Окончательное и безоговорочное расторжение упомянутых уз», — продолжал Дапертутто, — «произвести нетрудно. Для этого достаточно обыкновенных, вполне человеческих средств». «Еще во Флоренции вы, вероятно, слыхали, что я искусно приготовляю разные чудодейственные снадобья». Вот и сейчас, видите, у меня здесь такая простая домашняя настойка. Две-три капельки этой настойки надо дать тем, кто мешает вам и милой Джульетте. И они без всяких болезненных проявлений, тихонечко улягутся на покой. Это, правда, называется умереть. А умирать, говорят, горько, но разве неприятен на вкус горький миндаль? Именно. Такая горечь смерти, которая заключена в этой колбочке. Сразу же после радостного успокоения значенное достойное семейство начнет благоухать горьким миндалем. «Берите, уважаемый, не церемоньтесь!» И он протянул Эразму маленькую склянку. «Чудовище!» — воскликнул тот. — Выходит, я должен отравить жену и сына. — Да разве я сказал, отрава? — перебил Депертутто. — Это из кляночки вкусное домашнее лекарство. У меня нашлись бы и другие средства дать вам свободу, но я-то хочу вашими собственными руками совершить это вполне естественное, вполне человеческое деяние. Такой же у меня каприз. — Берите, ни о чем не тревожьтесь, голубчик. Неведомо как, Схенка оказалась в руках у Эразма. Ни о чем более не раздумывая, он бегом пустился домой. Между тем жена его всю ночь провела в тревогах и душевных терзаниях. Она упорно твердила, что приехавший из Флоренции не муж ее, а некий адский дух, который принял облик мужа. И едва спикер переступил порог дома, слуги со страху разбежались и попрятались. И только маленький Расмус не побоялся подойти к отцу и с детским простодушием спросил, почему он не принес своего отражения. Матушка, мол, очень из-за этого убивается. Разум глядел на малыша, остановившимся взором, сжимая в руках склянку, которую ему дал Деппертутто. На плече у мальчика сидел Голубок, его любимец. Он вдруг клюнул пробку бутылочки и тут же поник головой. Он был мертв. Разум отпрянул. «Предатель!» — вскричал он в ужасе. «Ты не совратишь меня на это дьявольское преступление!» Он швырнул склянку в открытое окно, и она разбилась во дворе о камни. По комнате разлился приятный запах миндаля. Маленький размус испугался и убежал. Остаток этого дня разум провел, терзаясь всевозможными муками. Но вот пробила полночь. И тут образ Джульетты стал все более оживать в его душе. Когда-то при их свидании на шее у Джульетты порвались бусы. Это были нанизанные на нитку красные ягоды, какие носят иногда женщины вместо украшений. Собирая их с пола, разом незаметно спрятал одну и верно хранил эту бусинку, ибо она касалась плеч Джульетты. Теперь он достал красную ягодку и, глядя на нее, обратился мыслями и сердцем к утраченной возлюбленной. И вот ягодка начала источать волшебное благоухание, которое всегда словно таинственной дымкой окутывало разма, когда он был вместе с Джульеттой. «Ах, Джульетта, увидеть тебя один-единственный раз! А там, а там пускай я погибну позорной, постыдной смертью!» И едва вымолвил он эти слова Как в коридоре за дверью послышался тихий шорох и шелест. Он услышал шаги, раздался стук в дверь. Войразма дух захватил от тревожных предчувствий и надежд. Он отворил. На пороге, сияя совершенной красотой и прелестью, стояла Джульетта. Обезумев от радости и любви, он заключил ее в объятия. Вот ей и здесь, любимый мой, сказала она тихо и ласково. Взгляни, как хорошо сберегла я твое отражение. Она отбросила покрывало зеркала и, прижав груди Джульету, И разум с восторгом смотрел на свое отражение. Однако оно не повторяло ни одного его движения. Разум содрогнулся до глубины души. Джульет! Змолился он. — Неужели мне суждено лишиться разума от любви к тебе? Верни мне отражение и возьми меня самого, мое тело, жизнь, душу мою! — Между нами еще кое-что стоит, милый Эразм, — возразила Джульетта. — Это ты знаешь, что... Разве до тут то не говорил тебе? «Ради Бога, Джульетта!» — прервал ее разум. «Если только таким способом и могу стать твоим, то лучше мне умереть!» «Ни в коем случае, — ответила Джульетта, — ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Допертутто соблазнил тебя на подобный поступок. Конечно, плохо, что обед и церковное благословение имеют столь большую силу, И все же ты должен разорвать узы, которые тебя связывают. Иначе никогда не будешь ты моим безраздельно. Однако для этого имеется другое, лучшее средство, нежели то, которое предложил Депертутта. — Какое же это средство? — живо спросил Эразм. В ответ Джульетта обвила его шею и, спрятав лицо у него на груди, вкратчиво прошептала. Ты должен подписать своим именем несколько слов на маленьком листочке бумаги. Предоставляю моему доброму другу до власть над моими женой и сыном, с тем, чтобы он распорядился ими по собственному усмотрению. И расторгаю узы, связывающие меня с ними, ибо отныне и телом, и бессмертной душой моей Принадлежу Джульетте, которую избрал себе в жены, из которой меня навеки вечные связывает собственный обед. Дрожь пробежала по нервам Эразма. На его губах горели огненные лобзания Джульетты. В руке он держал листок, который она дала ему. И внезапно перед ним возник Депертутта. Он был огромного исполинского роста, и протягивал Эразму стальное перо. В этот же миг на левой руке у разма вдруг лопнула жилка и брызнула кровь. — Обмакни, обмакни перо, подписывай, подписывай! Пророкотал великан в красном. «Пиши, подпиши, единственный мой, навеки любимый!» — шептала Джульетта. Разм уже обмакнул перо в кровь, поднес к бумаге, и тут дверь распахнулась. На пороге стояла женщина в белом одеянии. Ее неподвижный, как у призрака, взор был устремленный Разма. Глухо и горестно она промолвила. «Разм! Эразм, что ты делаешь? Именем Спасителя заклинаю тебя! Не совершай ужасного злодеяния! В предостерегающем призраке Эразм узнал жену. Он отшвырнул перо и бумагу. Огневые молнии засверкали в глазах Джульетты. Страшная гримаса исказила ее черты, Жарым пламя не повеяло от ее объятий. Прочь, прочь, адское тродье! Моя душа тебе не достанется. Имеем Спасителя, прочь, змея, прочь! Адское пламя пылает в тебе! Так вскричал Эразм, внедрогнувший рукой от. Толкнул Джульетту, все еще удерживавшую его. Вдруг раздался пронзительный визг, оглушители скрежет и словно черные вороновые крылья захлопали в комнате. Джульетты допертут скрылись в густом зловонном чаду, который пополз от стен и загасил свечи. Вот первый луч дневницы Забрежу в окнах Разм сразу же пошел к жене Она встретила мужа кротко и приветливо Маленький Размус, как ни в чем не бывало, сидел у нее на постели А жена протянула руку измученному Разму и сказала Я знаю про все напасти, что приключились с тобой в Италии И мне от души тебя жаль Дьявол силен А так как он подвержен всем без исключения порокам То он и ворует часто Вот он и не устоял перед искушением И бессовестно украл твое красивое В точности верное отражение Посмотрись-ка вон в то зеркало, милый мой Добрый муженек И дрожа с головы до пят Разом с жалким видом повиновался в Зеркало осталось Светлым и пустым. Разм, спикер, не глядел из его глубины. — На сей раз, — продолжала жена, — даже, кстати, пришлось, что отражения у тебя нет. Ведь-то у тебя приглупый, дорогой разум. Ну да ты и сам понимаешь, что без отражения сделаешься посмешищем для людей и не сможешь быть порядочным и безупречным отцом семейства, внушающим уважение жене и детям. Наш Расмус уже над тобой смеется. тобой и гляди, нарисует тебя углем усы, а ты не заметишь. Так что постранству еще немного по свету. Да постарайся при случае выманить у черта свое отражение. А когда вернешь его... Тогда и возвращайся Милости просим Поцелуй меня Спикер послушался И счастливого пути Да присылай иногда штанишки для Расмуса Он ведь все время ползает по полу Штанишек на него не напасешься А если доведется тебе побывать в Нюрнберге То пришли тамошних пряников И раскрашенного гусара Как подобает любящему отцу «Прощай же, милый разум!» И тут жена повернулась на другой бок и заснула. Спикер взял на руки Расмуса, Крепко его обнял, Но малыш расплакался. И тогда спикер посадил его на место, А сам отправился странствовать по белу свету. Однажды он повстречал небезызвестного Петера Шлемеля, Который продал свою тень. Они с ним чуть было не договорились составить компанию и путешествовать вместе. Резм Спикер отбрасывал бы надлежащую тень, а Петер Шлемель отражался бы подобающим образом в зеркалах. Однако из этой затеи ничего не вышло. Таков конец истории о пропавшем отражении. Постскриптум странствующего энтузиаста. Что это? Кто там глядит на меня из зеркала? Неужели это я? О, Юлия, Чольетта, небесный образ, Адский дух, восторг и мука, Тоска и отчаяние. Ты видишь, милый мой Теодора Мадей Гофман, Сколь часто! Слишком часто неведомая темная сила вмешивается в мою жизнь И наполняя мои сны обманчивыми видениями Ставит на моем пути такие странные создания Весь во власти видений новогодней ночи Я готов поверить, что советник юстиции впрямь из марципана А общество его гостей — это украшенная к Рождеству и Новому году витрина кондитерской что прекрасная Юлия, обольстительница, творение Рембрандта или Колло, что она выманила у несчастного разма Спикера его красивое, в точности верное отражение. Прости мне это.